Часть семнадцатая Голова гудела и болела, шею тянуло что-то тяжелое, кисти ломило. На них железная кова, и он висит со связанными ногами в каком-то пространстве, наполненный запахом сухих опилок. От боли в теле сложно дышать. Наверное, его били? Много. Кажется, сломано ребро. Где он? Последнее, что он запомнил перед тем, как на него накинули подавляющий магию ошейник, это крики Аманды. Бедная его девочка, что с ней сделали? Рычание и боль заклокотали у Кегана в груди и вырвались огненным сгустком вперед, сквозь темноту. Пространство на несколько секунд осветилось, и маг огня похолодел от того, что успел рассмотреть. В бесконечной черной пустоте ряды подвешенных за руки мужчин, рядами и на разных уровнях, насколько хватает глаз. Благодаря тем, кто висит ниже, Кеган успел заметить цепи, отходящие от рук, и что-то вроде гибкой трубки, прикрепленной к макушке. Так вот почему у него болит голова, к ней прикрепили какое-то приспособление. «Поменьше брызгой магии!» — донесся хриплый голос слева. «А то заметят, придут раньше срока». Кеган с трудом повернул голову и зажег глаза, чтобы хоть что-то видеть в непроглядной тьме. На уровень ниже с ним висит бородатый мужчина без рубашки. Борода свалялась, когда-то могучее тело одрябло, грудь обвисла, а кожа живота перевесилась через пояс. Он еще молотый и не мог одреблять так быстро. — Где мы? — спросил Кеган и не узнал свой голос, надорванный, сиплый. — Виноградники, винограднике! — отозвался бородатый. — Что за виноградник? «Эх, огненный маг, крепко тебя по башке приложили. Что помнишь?» Кеган покопался в воспоминаниях, но ничего свежее похищения его избранницы и магического удара он не помнил. «Мало», — сказал он. «Так что за виноградник?» Бородатому явно было трудно разговаривать. Кеган Лерой просмотрел его внутренним зрением мага и понял, силы бородача сильно подорваны. «Они качают из нас магию», — устало отозвался бородач. «Кажется, у меня с магией все в порядке», — заметил Кеган. «Видел и опустил огненный поток». «Это тот мизер, который способен пробиться через твой ошейник». «Чего?» — не понял огненный маг. Бородач взглядом указал на его шею и проговорил. «Они надели его на тебя, чтобы заблокировать магию. Это артефакт. Ты, видимо, достаточно силен, чтобы хоть немного просочиться сквозь блок. Но не обольщайся». Они не дадут сделать тебе больше, чем позволено. «Кто они?» — с напором спросил Кеган. Он понимал, что положение их крайне сложное. Если такое количество магов, а это все маги, висит здесь и до сих пор не выбрались. Но сдаваться это не про него, даже если ему заблокировали магию. «Серпенты?» — Бородач кивнул. «Они напали на Ньюарм», — сказал он. «Моих девочек жену и дочь увели. Кто знает, что эти твари с ними сделали». «А меня сюда, виноградник!» В груди у Кегана сжалось. Он не защитил Аманду. Единственное, для чего он вообще нужен своей женщине, — это защита. Его главная задача как мужчины, как мага и как избранника. И он провалил все. Он не защитил ее. «Ты тоже не, не успел?» — спросил Кеган сдавленно. Бородач снова кивнул. «Я пытался». У них очень мощные артефакты блокировки магии. Я даже не понял, как они успели, как смогли. — Ясно, — отозвался Кеган. — Что, как выбираться? Глаза бородача поднялись на него, и в них Кеган увидел такую обреченность, что дернулся назад, из-за чего закачался на цепях. — Смеешься, Огненный, — со скорбью произнес тот. — Отсюда не выбраться. Разуй глаза, мы обречены. Мы здесь дойные коровы для их магических целей. Они заливают нам в рты какую-то дрянь, а потом через голову качают магию. Отсюда не убежать, парень. Бородач сказал это из последних сил, потому что после этого потерял сознание и повис безвольной куклой. Кеган смотрел на него и ужасался. Сколько они тут висят, неизвестно. Тут всегда темно, все одинаковое. Его собеседник готов сдаться, видимо, у него больше нет смысла жить. Но Кегану это нужно. Он не станет ждать, когда змеи-люди придут и вытянут из него все жизненные силы. И еще Аманда, он должен ее найти, он совершенно не знает, что с ней. Мысль о том, что они могли ее убить, Кеган даже не допускал. Нет, Ами не такая, она будет биться до последнего, она не позволит сделать с собой что-то ужасное, не должна. Он выберется и спасет ее, где бы она ни была». Но положение действительно непростое. Надо придумать, как выбраться из этого виноградника самому. Пока никаких идей. Кеган не знал, сколько уже висит. Попробовал вести отсчет времени, наблюдая за стуком сердца. Но он на трехсотом сбился. Нет, так определить время не получится. Потом попробовал раскачаться и зацепить ногами за висящую впереди цепь соседа. Но тот слишком далеко. Предусмотрительные гады развесили всех так, чтобы никто не смог помочь друг другу. Была попытка подтянуться и ухватить ногами за собственную цепь, но едва он начал переворачиваться, как голову пронзила острая боль. Со сдавленным криком Кеган раскрутился обратно и повис, тяжело дыша. «Нет, так не получится, надо придумать что-то другое». Он висел так целую вечность, пока где-то вверху не раздался гудящий пульсирующий звук. Кеган задрал голову и во мраке разглядел, как на виноградник опускается что-то вроде платформы. Притворившись отрубившимся, он из-под приоткрытых век наблюдал, как с этой платформы скатывается большая зеленая сфера и летит к пленнику. Затем зависает у лица одного из пленных и присасывается к его рту. Пленный дергается, пытается в беспамятстве сопротивляться, но глотает а потом от его трубки вверх устремляется сияющий столб света и теряется где-то далеко. Магия. Так они изымают магию. Бородач был прав, он не ошибся. С ними здесь действительно делают отвратительное. Изъять магию у мага — самое мерзкое, что можно придумать. Кеган наблюдал за тем, как сфера летала от одного пленника к другому, планомерно выкачивая из них силы и торопливо думал, как выбираться, ему нужно отсюда выбираться. Но что сделать, если висишь с трубкой в голове в какой-то необъятной пещере, и даже шевелиться получается не особо? Даже будь ему сейчас доступен огонь, он мало поможет. Даже если попытаться опалить сферу, что маловероятно, выбраться это не позволит. Тогда что? Пока он думал, сфера с зеленой жидкостью закончила опаивать очередного мага и плавно направилась в его сторону.